Глава двадцать восьмая. Попутчик. Стены новодевичьяго монастыря были покрыты червонным золотом заката. Меня сопровождала Лена, и я до последнего не знал, куда именно мы едем. — Удивлен? — спросила она, наблюдая за моей реакцией, когда мы прошли через ворота кладбища, которые все еще были открыты. — Да, — честно ответил я, — не ожидал. — Это моя идея. Хотелось чего-то по-настоящему запоминающегося. Как представила, что тебе пришлось бы в попыхах над забытыми могилами посреди едалин? — Бррррр! — Даже не знаю, с чего мы так спешили. — Спасибо, — ответил я, — вполне искренне. Еще в этот момент подумал. Хорошо, что Лена не расспрашивала про маму. Не уверен, что смог бы соврать достаточно убедительно. Народу не было. Мы бродили среди могил точно две тени. — Слушай, обязательно надо будет убивать кого-то из животных? — обеспокоенно спросил я. — Мне не нравится такое. Я животных люблю. Куда больше, чем людей, если честно. Лена развела руки в стороны. — Посмотри, разве похоже, что я кого-то несу? — сказала она. — Не беспокойся, я знаю тебя. Догадалась, что для тебя это было бы неприятно, поэтому заранее набрала нужной крови. — Я не хочу спрашивать, где... — На бойне, — перебила Лена. — И перестань. Скажи спасибо, что избавила тебя от этого. — Спасибо, — повторил я. — Кстати, почему именно кладбище? — Думала, ты догадался давно. Лена глянула на меня с удивлением. — Так... — Предположения были. — Мир устроен не совсем так, как об этом пишут в учебниках, — неопределенно ответила Лена и улыбнулась. — И да, дух — это не пустой звук, хотя уж это ты точно понял. Вместо ответа я кивнул. Лена достала пробирки с кровью, черные свечи и зажигалку. Протянула мне это хозяйство. — Держи, — сказала она, — ты должен сделать все сам. — Ладно, — кивнул я. — Слова не забыл? У меня отличная память. Все-таки другой язык. Не все сразу могут справиться. Не беспокойся на этот счет. Я зажег свечи, брызнул кровью на могильный камень и начал читать заученный накануне текст. Когда появилась тень, я был спокоен. Знал, что будет, и был готов к этому душой и телом. Паразит не выглядел устрашающей зубастой тенью, как в предыдущие разы. Наверное, потому что теперь он не считал, будто ему что-то угрожает тень обвилась вокруг моего торса коснулась меня нежными космами будто самого полченья нежной ночи это было неожиданно приятно и даже эротично привет звонкий голос в моей голове я скорее почувствовал чем услышал привет также полумыслию получувством ответил я можно я стану твоей частью Теперь я ощущал робкую, застенчивую надежду и предвкушение чего-то особенного, волшебного. «Буду рад», — ответил я. А потом оно вошло в мое сознание, слилось с моими мыслями и чувствами, и я открылся ему навстречу, отдаваясь полностью душой и телом. Точнее, я был уверен в тот момент, что отдаюсь полностью. Но какая-то часть меня, о которой не подозревал новый попутчик, отстраненно фиксировала происходящее, оставаясь внутри крепости, построенной цифровыми пришельцами. Я изменился навсегда. И я остался собой. «У меня для тебя есть особый дар», — сказал попутчик. «Какой?» — спросил я. «Возможно, скоро узнаешь. Или не скоро. Но вовремя. Тебе понравится, поверь». Я заинтригованно улыбнулся и направился прочь от могилы, туда, где ждала меня Лена. Мы приехали на мусе, которая ждала нас на парковке возле монастырских стен. Давно зажглись фонари, город погрузился в весеннюю ночь, но закат на западе все еще горел где-то за горизонтом. — Как ты? — спросила Лена, с беспокойством заглядывая мне в глаза. — Хорошо, — улыбнулся я в ответ. — Правда, хорошо. — Что-то было насчет Дара? Вы уже говорили? — Да, — кивнул я. — Мы общаемся. Кажется, мы понимаем друг друга. — Что это? Что ты теперь умеешь? — глаза Лены блеснули в свете фонарей. — Не знаю пока. Он не сказал. — Ух ты! Наверное, что-то очень редкое. Я не ответил. Мы тронулись. — Будем праздновать? — спросила Лена, глядя на башни Сити. — Я бы закатила пир. Давай забронирую столик в какой-нибудь башне. — А давай, — согласился я. Только в самой высокой. — Сейчас. Лена достала смартфон и погрузилась в поиск. — Вот, в Федерации что-то есть. Свяжусь с нашими, они обеспечат. — Спасибо. — Ты голодный? — Да не особо, — ответил я. Но поесть надо. Почему-то мне кажется, что стоит копить силы. — Это правда, — Лена кивнула. — Нас ждут великие дела. Ты пока даже не представляешь, насколько великие. Я улыбнулся в ответ и тут заметил темное пятно на обочине, похожее на серую тряпку. Брызгливо поморщившись, я раздраженно подумал о свиньях, которые загаживают городские улицы. А потом разглядел, что это была вовсе не тряпка. Это был сбитый машиной кот. Скорее всего, мертвый. Не знаю, зачем, я затормозил. И остановился, включив аварийку. — Ты чего? — обеспокоенно спросила Лена. — Не знаю. Я пожал плечами. Я правда не знал, что собираюсь сделать. Просто подумал, что мертвому коту лежать на улице одному в холоде очень уж тоскливо и неуютно. И надо его похоронить нормально, чтобы хоть после смерти он почувствовал капельку заботы. Кот действительно был мертв. Темная шерстка свалялась и задубела от свернувшейся крови. Я коснулся его ладонью. Погладил. Потом просунул руку под тщедушное тельце, чтобы поднять его с асфальта, и в этот момент почувствовал, как окоченевшие мышцы вдруг расслабились. Холодная, мертвая плоть прямо под моими ладонями теплела. Переломанные кости со щелчками вставали на нужные места, и я чувствовал, они срастаются. Еще через секунду я почувствовал биение крохотного сердца. Я поднял кота и прижал его к груди. Тот, не открывая глаз, тихонько заурчал. «Ох, нифига ж себе!» — выдохнула Лена. Все это время она стояла рядом и прекрасно видела все, что произошло. «Вот так дар! Тоха, это невероятно! И что теперь ты будешь делать с этим?» «Я собираюсь жить!» — честно ответил я.